Об авторах Дамьен Мишери Глубоко увлеченный кино и видеоиграми, Дамьен в 2004 году присоединился к редакции журнала Gameplay RPG, где написал несколько статей для второго спецвыпуска, посвященного Final Fantasy. Вместе с командой журнала в 2006 году он продолжил работу уже в другом издании, Background, а в 2008 публиковался в интернет-изданиях и на сайте GameWeb.fr. С 2011 года Дамьен работает радиожурналистом, а также пишет статьи о музыке для множества книг издательства Pix and Love, таких как Zelda Chronicles of a Legendary Series, Metal Gear Solid Hideo Kozima Magnum Opus, The Legend of Final Fantasy VII and IX, Castlevania The Kirst Manuscript и создание трилогии Bioshock От восторга до Колумбии. Он также является автором книги The Legend of Final Fantasy X и труда о музыке в видеоиграх. Сильвин Ромье. От природы любопытный, мечтательный и воршливый Сильвин, увлеченный путешественник. В поисках открытий он бороздит просторы не только реального, но и виртуальных миров, исследуя разные культуры. Будучи разработчиком, несколько лет назад он все же взял в руки перо, чтобы и дальше исследовать удивительные богатства игровой индустрии. Он также публикует статьи на французском сайте «Крайник Людик. Игровые хроники», в том числе и о ролевых играх. Этот жанр он любит больше других.